10 мая. Вот прям на этот тарантай и подваливай, сказал Кодом, мотнув головой в сторону Кирхи. Культян наказал сходу аккурат в полночь быть. Ладно, полечок, еще позыримся. Фандорин в развалочку пошел прочь, а меня пихнул в бок японец, показав жестом, что пора слезать с крыши. Про то, как я теперь уже в полной темноте спускался по водостоку, рассказывать не буду. А такому лучше не вспоминать. Ободрал руки в конец, здороварво многострадальные тюлоты, да еще и спрыгнул прямо в лужу, но главное руки, ноги не переломал, и то слава тебе, Господи. Долго, даже когда уже ушли с хитровки, не могли нанять извозчика. Разглядев получше нашу компанию, ночные ванти ни слова не говоря, нахлестывали своих лошадок и исчезали в ночи. Причём у меня создалось впечатление, что наибольшие сомнения у извозчиков вызывали не фондорин с массой, а именно моя оборванная и перепачканная персона. Наконец сели, уже у самой Китайгородской стены. Всю дорогу я волновался, что ираст Петрович снова откажется платить, а у меня самого не было ни гроша. Но нет, на сей раз он расплатился и даже щедрее нужного, словно за обе естки сразу. Ити через ворота в моем нынешнем виде мне представлялось неуместным, и я с некоторым смущением предложил снова перелезть через ограду, хотя видит Бог, за минувший день налазился по заборам и крышам уже более чем достаточно. Однако Вандорин, глядя на ярко освещенные окна Эрмитажа, просвечивавшиеся сквозь деревья, покачал головой. "Нязукин, пойдемте ка мы лучше через ворота, а то, пожалуй, ещё подстрелят". -по Лишь теперь я сообразил, что горение окон в столь поздний час признак странный и тревожный. Около ворот, кроме обычного привратника, стояли еще двое в штатском, а приглядевшись, я заметил, что и в саду, и по ту сторону ограды маячат какие-то фигуры. Господа из дворцовой полиции больше никому. Это могло означать только одно: в Эрмитаж среди ночи зачем-то пожаловал государь. После долгих объяснений у входа, закончившихся вызовом сомового и унизительным опознанием моей личности, нужно было видеть выражение лица московского помощника, когда я предстал перед ним в этомом виде. Нас пропустили. И подходя по аллее к дому, я увидел несколько экипажей. Происходило явно что-то из ряда вон выходящее. В прихожей меня ждало еще одно испытание. Я лицом к лицу столкнулся с гувернанткой. Боже! Воскликнула она, захлопав глазами, и от изумления забыв о нашем уговоре объясняться только по-русски. Боже, господин Зюкин, что случилось? И кто эти люди? Это японский слуга? Это я, мадмозель, поклонился Фондорин. Мы с Фанасием Степановичем совершили небольшой вояж по московским достопримечательностям. Но это пустое, расскажите лучше, как прошла ваша встреча. Вы мальчика видели? Тогда-то я и узнал обстоятельства, при которых Ее величество лишилось своего сапфирового словажа. Скверно, что жандармы пустились в погоню, Озабоченно произнес произнёс Петрович. — Делать этого ни в коем случае не следовало. Опишите -к карету, мадмосель наморщив лоб, сказала. Черный пыльный, окно э На колесо восьм э Иголка? Спица, подсказал я. Да-да, восемь спица. На дверь? Нет, дверца. Ручка из меди. Правильно, вскричал я. Ручка на дверце кареты, которую я видел, была в виде медного кольца. Фондорин кивнул. Что ж, они два раза использовали одну и ту же к карету. Лент слишком в себе уверен и слишком невысокого мнения о русской полиции. Это неплохо. Напишите человека, который отобрал у вас и редикюль» высокий, глаза коричневые, нос немножко э, кривой. Усы и борода рыжие, но по-моему, настоящие, склеенные. Кроме того, мадмозель задумалась. Родина на левой щеке, вот тут. И пальцем дотронулась до моей щеки, от чего я вздрогнул. Ладно, уже кое-что одобрил ираст Петрович. А что тут происходит? Я видел перед домом и царей и великих князей. Я не знаю, жалобно произнесла мадемуазель, окончательно переходя на французский. Мне ничего не говорят. Все смотрят так, будто я во всем виновата. Она обхватила себя за локти, сглотнула и сказала уже сдержанней: Кажется, случилось что-то ужасное. Час назад в дом доставили какой-то пакет маленький, и все забегали, зазвонили телефоны. Полчаса назад прибыл его величество А только что приехали принцы Кирилл и Симон. В этот миг в прихожую выглянул полковник Корнович. Брови насуплены, губы напряженно поджаты. "Фандорин, это вы?" спросил он. "Мне сообщили о вашем прибытии, что за идиотский маскарад? Все в сыщика играете? Вас ожидают. Извольте привести себя в надлежащий вид и немедленно ступайте в большую гостиную. И вы, сударыня, тоже." Раст Петрович и Мудбазель удалились. А Корнович, глядев меня с головы до ног, брезгливо покачал головой. "Но видок у вас, Зюкин. Где вы пропадали? Чем занимался Фондорин? Это очень, кстати, что он взял вас в конфиденты. Договоритесь же мы ведь с вами из одного ведомства. Все пустое ваше благородие", соврал я сам не знаю почему. Только время зря потратили. Кто прислуживает его величеству и их высочествам? На меродень энергосударя и дворецкие Семёна Александровича. Ах, как стыдно! Никогда еще я не умывался и не переодевался с такой скоростью. Уже через 10 минут приведя себя в порядок, я тихо вошел в гостиную и поклоном поблагодарил Фомониевича и Дермидонта. На столе не было ни напитков, ни закусок, только пепельницы и еще какой-то распечатанный пакет коричневой бумаги, совсем небольшой. На всякий случай я взял с бокового столика поднос стал расставлять бокалы, а тем временем украдкой пробежал взглядом по лицам присутствующих, пытаясь угадать, что произошло. Государь нервно курил папиросу. Кирилл Александрович устало потирал веки. Генерал-губернатор барабанил пальцами по столу. Георгий Александрович неподвижным взглядом смотрел на пакет. Павел Георгиевич выглядел нездоровым, губы дрожали, в глазах слезы. Но больше всего напугала меня мадмозель Деклик. Она сидела, закрыв руками лицо, плечи её тряслись, и сквозь сжатые пальцы прорывались судорожные всхлипы. Никогда еще я не видел её плачущей на взрыв и даже не мог представить, что такое возможно. Обер-полицмейстер сидел поодаль от остальных, рядом с бесстрастным Корновичем, и беспрестанно вытирал платком лоб из залысины. Он вдруг икнул. Залился багровой краской и пробормотал: "Прошу извинить" после чего немедленно икнул снова. В полной тишине неприличный звук был отчетливо слышен. Мне сделалось очень страшно, так страшно, что я покачнулся. Господи. Неужели? Можно взглянуть, спросил Фондорин, нарушив молчание. Петрович, очевидно вошел в гостиную одной или двумя минутами ранее меня. Он переоделся в строгий английский сюртук и даже успел повязать галстук. На что он собирался взглянуть? На очередное письмо от Линда? Да. угрюмо позволил Кирилл Александрович, видимо, по обыкновению, взявший на себя роль председательствующего.